Глава восьмая Она вплетает в волосы черные ленты. Кончики ее пальцев пахнут сладковатыми цветами, начинают благоухать и волосы. Когда Персифона слышит шаги, то не выдает нетерпения, спокойно поворачивается. Гипнос прикладывает руку к груди и кланяется. Хорошо, хоть не преклоняет колено, от этого Персифона его отучила. «Моя королева?» «Где он?» Остался улаживать дела на востоке. Она опускает руки и сцепляет их на коленях. Не хочет, чтобы было видно ее волнение. «Он...» Персифона медлит. «Он в порядке?» Гипнос позволяет себе улыбку уголками губ. «В полном озлится из-за задержки». Персифона знает, когда Аид злится, это тьма и смерть для всех вокруг. колкие звезды мрака и рычащего пламени, что отражаются в глубине всех трех пар глаз верного Цербера. Персифона знает, Аид вернется, как только сможет, а если возникнут препятствия, он их уничтожит. Еще кое-что. Гипнос медлит. «Твоя мать здесь хочет выпить чая с любимой дочерью», «И как только узнает, когда Аида нет, — вздыхает персефона и берет еще одну ленту, — пусть подождет». Годесу никогда не снились сны, до того момента, пока он не встретил Персифону. Он даже не знал, что это такое, хотя гипнос тонко улыбался и рассказывал, что это похоже на реальность, но и отличается, может быть, как приятным, так и не очень. Но Годес в то время почти не появлялся в мире людей — правил в подземном царстве и оставался смертью, далекой, но неумолимой, пока не появилась Персифона, всегда бывшая куда ближе к людям, чем он сам. Они многому учились друг у друга, и именно Годес первым сказал, что им незачем постоянно сидеть в подземном царстве, когда вокруг целый мир. Тонкие пальчики Персифона гладили ребра Годеса в постели, пахнущей цветами и смертью, Исеф рассказывала, что такое сны, какие они бывают. Гадесу хотелось разделить с ней это, и хотя одинаковых снов они не видели, свои сниться ему все-таки начали. В них он видел Персифону, когда они не были вместе. В те десятилетия, когда он ожидал ее. Гадес сам не мог сказать, такие сны благо или проклятие. Магические видения гипноса всегда оставались глубокими и приятными. Вот и в этот раз Гадес не запомнил, что происходило, но он видел подземный мир, увитую слабо мерцающим темным плющом беседку. Кажется, там был Цербер. Он вилял коротким хвостом, а из всех трех пастей капала слюна, и Персифона, размытые очертания, на ее смертные тела оставались похожими. Рыжие волосы, большие глаза и прикосновения, которых Гадес жаждал всегда — и никогда не путал ни с чьими другими. Он проснулся и тоже увидел персефону Моргнул несколько раз, прогоняя последние ошметки сна. Носов не исчезла. Она почти тонула в потрепанном кресле, неестественно прямая в корсете, теребящая прядь волос. Перед ней прямо на столе сидел Омон и что-то рассказывал. Голос шелестел негромко, как будто они боялись потревожить Гадеса. Хотя от насланного сна вряд ли что-то могло разбудить раньше времени. Ни Амон, ни Персифона пока не заметили, что он проснулся. Софи, — поправился гадес она еще не вспомнила истинную себя, Софи. Красивое имя, но отзывалось чем-то глубоким и ноющим. У них и так-то может быть немного времени в этом воплощении, а тут еще потеря памяти. Рядом тихонько заскулил Цербер и ткнулся мокрым носом в лицо Гадесса, тут же начав бесцеремонно его вылизывать. «Отстань!» — отмахнулся тот, садясь на диване, который протяжно скрипнул. «Веди себя прилично, церби!» Маленький обрубок хвоста добермана нещадно мотался из стороны в сторону. «О, как спалось!» — поинтересовался Амон. «Сколько я проспал!» «Около часа, может, чуть больше!» Гипноз явно не расщедрился на магию. «Я его убью!» — мрачно пообещал Гадес. И он имел в виду именно это. От глухих, негромких слов температура в комнате, кажется, упала на несколько градусов, а Софи поёжилась и невольно обхватила себя руками. Но у него наверняка были причины. Годес вспомнил молчаливого Стива, глаза которого загорались, едва он заговаривал о Молле. Впервые за многие сотни лет. И Годес осознавал, что хоть и злится, но отлично может его понять, что он сам стал бы делать, если бы кто-то угрожал жизни Персифоны. «Были», — неохотно признал Гадес. «Его шантажировали. Поэтому стоит найти гипноса и выяснить, что он знает. Позвони», — предложил Омон. «Но Стив не возьмет трубку, даже если Гадес на него не злится. С прощением самого себя у гипноса точно возникнут проблемы. Он будет чувствовать себя виноватым. Он предал друга. Он предал короля. Но Гадес знал отличный способ найти любого, принадлежащего подземному миру, а гипноз ему хоть и не полностью, но принадлежал. Потрепав Цербера по голове, Гадес заглянул в его карие глаза. «Возьмешь след?» Цербер мог найти почти кого угодно, и уж точно и без проблем того, кто сам частично подземный мир. Уши доберманов стали торчком, но потом внезапно опали, и Цербер посмотрел на Гадеса виновато. «Кажется, у него проблемы с нюхом», — проворчал Амон гадес покачал головой. «Нет, след он возьмет, но позже. Сейчас у Цербера проблемы с воплощением в этом мире. Он провел тут слишком много времени». «Что, дружок, ты все время здесь сидел?» Когда Гадесс разговаривал с Цербером, неважно, в каком обличии тот был, в голосе Бога Смерти часто прорезались нотки умиротворенной нежности. Он сам не замечал этого, но с похожими интонациями иногда обращался к Персифоне, нашептывая ей непристойности на ушко. Или забирая жизнь достойного противника, награждая его быстрой и милосердной смертью, кинжалом межрёбер. Цербер еще разок виновато проскулил и растворился в тенях, исчез, оставляя после себя тонкий, едва уловимый запах цветущих асфаделей и тлена. Софи ойкнула и внезапно сказала, «Я его видела последние дни, то там, то здесь». «Иногда мне казалось, я схожу с ума. Я просил Цербера присмотреть за тобой», — отвел глаза Гадес. «Да, твои друзья уже рассказали невероятную историю о том, будто бы я и есть Персифона». Гадес метнул на нее быстрый взгляд. На миг ему показалось, она все вспомнила, потому что это были привычные, насмешливые интонации персифона, ее твердый взгляд, даже ее манера держаться, но Софи сказала, «Вы ошиблись». Я обычная девушка. Мир, конечно, не рухнул, но Гадесу показалось, начал трещать по швам. И сквозь них в реальность просачивался фиолетовый туман подземного мира, видимо, только ему. Такое иногда случалось, и чем-то походило на безумие, потерю понимания, кто он и где сейчас, но только при сильных потрясениях. Гадес быстро взял себя в руки, а Софи уже отвернулась, явно не почувствовав ничего необычного, И это больше, чем ее слова, убеждала что она ничего не вспомнила. Омон нервно переводил взгляд с Персифона на Гадеса, даже спрыгнув со стола. «Ты проболтался?» — спросил Гадеса, и его голос мог заморозить Вселенную. «Сет, где он сейчас?» «Пьет в баре», — вместо Амуна ответила Софи. «Не буду повторять, что он сказал, когда ушел. Приличной девушке таких слов знать не положено». «Они с Неф поссорились», — поспешил вставить Омон, будто уводя разговор от опасной темы. «И еще он утверждает, что нападавших было несколько. Боги. Позови Сэта. Я хочу знать в деталях, что там произошло. Майки в порядке?» «В полном. Я видел, как его сажали в такси, а он заявлял, что больше не пьет». Гадес кивнул, провожая взглядом Омона. Тот счел за лучшее как можно быстрее отправиться на поиски Сата. Когда дверь захлопнулась, Гадес огляделся. Он был здесь однажды, когда с администратором клуба искал запасные лампочки для стола в гримерке и помнил, что пыльная заставленная комната что-то вроде служебного помещения. В стены глухо, почти не слышно, бились басы, играющие в зале музыки. «Майки из группы, да?» — спросила Софи. «И он смертный человек. Они всегда погибают первыми, когда боги выясняют отношения». В его голосе звучала грусть, скорбь. Пыль, в которую превратились кости всех людей, которых он знал за свое бессмертное существование и которые теперь стали только воспоминанием на ветру. Гадес не хотел этого. И сейчас как никогда хорошо понял Стива. Тот боялся за Молли, а Гадес боялся за них всех. Они — обычные хрупкие люди. Их легко сломать, случайно уничтожить как в тот раз, когда пьяный майки вышел подышать свежим воздухом. Этих жертв многие боги даже не замечают. Но для Гадеса они отзывались горечью и сожалением. Он должен оберегать не только Персифона, но и тех людей, которые оказались рядом с ним, чтобы их не зацепило перекрестным огнем. «Я рада, что он в порядке», — сказала Софи. А он был уверен, что ты про него сразу спросишь». Гадес улыбнулся. «Амон может казаться мальчишкой, но пусть тебя это не обманывает. Он один из старейших богов, и то, как он себя ведет, это его сознательный выбор, хотя он и правда постоянно попадает в неприятности». «Амон...» — Софина хмурилась. «Прости, мне все еще сложно принять, что это правда. Пусть я и видела своими глазами, но Амон...» «Амон-ра...» Да, сияющее солнце и черное сокрытое небо. Он силен при свете дня, но, мне кажется, Амон — один из немногих, кто не очень-то переживает, когда у него нет силы. Он просто наслаждается жизнью, каждым моментом здесь и сейчас. Он полюбил современный мир, и вечера в нем не он заменил ему солнце. Софи покачала головой то ли недоверчиво, то ли пытаясь сопоставить древнее солнечное божество Египта и горящие неоновыми огнями лондонские улицы. Гадесс и сам иногда поражался, но помнил, что и сейчас Омон остановился в отеле, где вся улица утопала в мягких разноцветных огнях. И только сейчас Годес подумал, что, возможно, потому и атаковали Омона. Он свет и солнце, он символ, как и Бальдер был символом процветания. Но Годес не знал, за кем пришли в этот раз. Тщательно все спланировали, усыпили его самого и пришли. Что ж, если нападавших несколько, это имело смысл. Нефтида мало что могла сделать, Персифона пока что тем более, а для силы Омона нужно солнце. Сет мог противостоять в одиночку нескольким богам, но не победить. «Когда-то египтяне верили в змея Апопа», — сказал Гадес. Он олицетворял первозданный мрак, жаждущий поглотить солнце. Он существовал? Существует и сейчас, но спит где-то на океанском дне. И египтяне верили, что защитить солнце Ра от Апопа может только Сет, бог-воин, и Сет до сих пор довольно серьезно относится к тому, что он должен оберегать Амона-Ра. Сет часто ссорится с нефтидой, постоянно. Они оба быстро вспыхивают и также быстро отходят. Иногда, мне кажется, им и повод не нужен. Сэт сказала, она спала с его братом. О, Гадес нахмурился. Плохо. Давняя история, но Сет не любит ее вспоминать даже во время ссор. Это правда? Нефтида очень любвеобильна. Сэт спокойно на это реагирует. Он любит нефт такой, какая она есть. Но есть вещи, которые ранят и его. Когда-то давно Нефтида действительно переспала с Асирисом. Многие говорят, она хотела стать его королевой в царстве мертвых. Я слухом не верю, но не знаю, что именно там было. Это их дело». София едва заметно вскинула брови, склонила голову. Она как будто уловила в словах Гадеса то, что он вроде и не имел в виду, но о чем думал. «Ты не одобряешь этого, — поняла София. Нет, но Сет как-то сказал, что если он простил Нефтиду, то и я смогу. Хотя когда в последний раз он припоминал ей это, они потом лет пятьдесят не разговаривали. Нефтида успела выйти замуж за какого-то смертного. А Сет устроил пару локальных бурь в разных частях света и надолго пропал в пустыне. Пустыне? Мы принадлежим подземному миру, а Сет принадлежит пустыне. «Неважно, какой век на дворе и сколько тел мы сменили. Подземный мир похож на пустыню?» Взгляд Софии оставался прямым и бесхитростным. Она спрашивала, потому что ей было интересно и потому что она совершенно не помнила, как в действительности выглядит подземное царство, ее царство. Гадессу хотелось сказать, что вовсе нет. Там покой и умиротворение, тени и цветы, вечные мягкие сумерки и журчание рек. Их дом, ставшим маленьким городом, переплетение виноградных лоз с темными, налитыми ягодами и изящными кованными элементами. Серебро и бархат, запах цветов и густого бальзамического спокойствия. «Подземный мир прекрасен», — тихо сказал Гадес, — и в его словах слышались обещания и тайна. Софи ничего не ответила, даже если собиралась дверь, распахнулась, впуская Омона и мрачного сета. Они не стали тянуть и рассказали, что произошло наверху, полностью отвлекая Гадеса от мыслей о сумрачном подземном мире и Персифоне, забывшей, как фиолетовые искры путались в ее волосах. «Ты уверен, что нападавших было несколько? А ты уверен, что у Цербера три головы?» — в тон Гадесу ответил Сет. «Я умею читать следы. Жаль, от этого не становится понятным, кто за всем стоит». — Давай найдем этого говнюка Гипноса и вытрясем из него все, что ему известно. — Найдем. Гадес перехватил взгляд Софи. Она сидела в том же продавленном кресле, смотрела на Сета и хмурилась. Но когда все замолчали, выпалила. — И что, ты не собираешься им сказать? — Уже все, — равнодушно пожал плечами Сет. Но Гадес насторожился. — О чем рассказать? — Его ранили. Годесс и Омон одновременно посмотрели на Сэта, но тот только закатил глаза. Не драматизируй. Но гадес уже не слушал. Он лучше многих знал. Сет искренне полагает, что каждая царапина не стоит внимания. И чаще всего так оно и было. Их тела быстро восстанавливались и многое могли пережить. Но Гадес доверял интуиции Персифоны. И он привык командовать. Поэтому сказал тоном, нетерпящим возражений. «Показывай». Порез выглядел так, будто его нанесли только что, и хотя не кровоточил, но и заживать не торопился. А вот темные края Гадессу совсем не понравились. И ему показалось, он что-то ощутил, но чувство тут же пропало. Он не смог за него зацепиться, как не пытался. Почему не заживает? Амон тут же начал ходить из стороны в сторону. Это ненормально, да? Потому что ее нанес Бог, — огрызнулся Сет. Не думаю, что тут свои правила напустил футболку, но Гадес спокойно поинтересовался. «И что, ты хотел умолчать об этом? Как видишь, я не собираюсь прямо сейчас ложиться и подыхать. А позже спросил бы у кого-то из богов, кто лечит. У меня есть вода из стикса». Гадес оставил Омона рассказывать Софи, как ранение влияет на богов, а сам быстренько вернулся в гримерку, сейчас пустую и покинутую. Там валялись только его собственные вещи из стива. Вряд ли тот собирался за ними возвращаться. Небольшой пластиковый пузырек мало походил на сосуд, используемый богами. Но вода с глубоким фиолетовым подтоном, плещующаяся в нем, действительно была набрана в стиксе. Человека она могла убить, а вот на богов действовала совершенно иначе. Хоть и не вылечивала до конца, но придавала сил, энергии и в то же время успокаивала. Сэта усадили на стул посреди комнаты, и, судя по мрачному выражению лица, он решил, что проще сдаться и сделать, как просят. Поэтому он выпил воду, и Амон тут же засуетился в поисках мусорки. «Никто не должен найти эту бутылку. Эй, гадес может, просто ее развеешь?» Софи наблюдала молча. гадес рассматривая спину Амона и всерьез размышляя, стоит ли и правда применить свои силы, услышал негромкий голос Сэта. «Аид, не хочу мешать, но что-то мне нехорошо». Он едва не повалился на пол, но Гадес успел вовремя поддержать и усадить Сета на диван, где тот откинулся на спинку, тяжело дыша. Ты «Вот это точно ненормально». Побледневший Омон остановился за диваном и, кажется, был близок к панике. «Успокойся», — бросил Гадес. «Сет». На висках Сета поблескивали бисеринки пота, но, кажется, он уже не собирался отключиться прямо здесь и сейчас. Если Стикс так действует, это оружие трех богов Аид. Древние боги не умерли и никогда не могут быть мертвы. Если только их не убьет другой бог, такого не случалось до недавнего времени. Но многие знали об оружии трех богов, Боги, объединившись, могут создать кинжал, способный убивать других богов. Не обязательно наносить смертельную рану. Достаточно царапины, которая будет постепенно разъедать даже не тело, саму божественную сущность. Трупный яд, постепенно отравляющий бога, пока не убьет его. Такого тоже никогда не случалось. И Гадесу оставалось надеяться не случится и на этот раз. Он видел недоумевающий взгляд Софи, но даже она понимала, что здесь что-то не так, а перепуганный Омон, кажется, сам был готов свалиться в обморок. Вся картина вечера внезапно четко встала перед глазами Гадесса. Нападающие не хотели убить, как тогда с Омоном. Им было достаточно всего лишь ранить. а Возможно, они сразу целились в Сета или хотели оцарапать всех, но не успели. И вот что ощущал Гадесса от этой раны. Смерть. «Можно ведь что-то сделать?» — тихо спросил Амон. «Конечно, можно!» — с раздражением ответил Сет. «Не настолько глубокая рана. Я свяжусь с парочкой богов-ворочевателей. Они привыкли к моим звонкам». Годес не разделял уверенности Сета. И, поймав его взгляд, понял, что и сам Сет говорит только, чтобы успокоить Амона. Согласно легендам, оружие трех богов создается непросто и требует чуть ли не божественной жертвы. Яд действует медленно, но и противоядие подобрать сложно. Хотя нет ничего невозможного, это Гадес тоже знал. необратимо только смерть. Заиграла негромкая музыка, в которой Гадес с удивлением узнал одну из своих песен, а покрасневшая София вытащила из кармана телефон. Она посмотрела на экран и решительно нажала отбой. «Извините, это мама». Опять нудеть станет, где я в такое время?» Гадес, Омон и Сэт переглянулись. Меньше всего им сейчас нужны проблемы с Диметрой. Поднявшись, Гадес решительно заявил. «Я отвезу тебя». «Что?» — София растерялась. «Сейчас? Опять выгоняешь?» «Нет, но тебе уже пора к себе домой, а Сету к себе». «Да», — согласился тот. «Мне надо выспаться после водички из Тикса, а завтра о задачам лекарей». Амон вызвался поехать с ним, и Гадес видел, что София обеспокоенно за ними наблюдает, но с этой правда выглядел гораздо лучше. Оставив их в клубе, Гадес и Софи вышли первыми. Прохлада отрезвляла, ласкала кожу, и казалось, все произошло не сегодня, а столетия назад, хотя, прикрыв глаза, Гадес мог вспомнить другие века и иные ветра. Только голос Персифона не менялся хотя сейчас в нем звучало беспокойство. Он просил не говорить Нефтиде, она не может вылечить. Гадес достал сигареты и закурил. Неф не умеет лечить, не богов, и начнет беспокоиться. Но это не прав, я напишу ей. Он не стал звонить, объяснять, все произошедшее не хотелось, да и неизвестно, где сейчас Нефтида и в чьей компании. Поэтому Гадес просто написал сообщение, прося срочно приехать домой. Неф тут же перезвонила, но Гадес сбросил вызов, отключил на телефоне звук и убрал в карман. Ветерок холодил, но привычный вкус табака успокаивал. Гадес хотел выглядеть спокойно, к тому же уравновешенность позволяла хорошенько обдумывать все. Но Персифона видела и знала. «Ты волнуешься», — сказала она. «Да, не стало тридцать, Гадес. Стива шантажировали, а Майки сегодня чуть не умер». По нашей вине кто-то убивает богов. Теперь они добрались до Сета. Я не знаю, что делать, но ты поймешь. Их взгляды пересеклись. Красноватый неон вывески клуба бросал на лица кровавые тени, а в глазах обоих отражались бездны и сумерки и воды Стикса. Узкая ладошка Софи легла на руку Годеса, и он знал: Персифона верила в него, как и всегда и больше всего на свете ему хотелось прижать ее к себе, прикрыть глаза, ощущая ее кожу, ее волосы, ее уверенность. Пальцы Софи скользнули вперед, перехватили сигарету, и там, где еще минуту назад к фильтру прикасался Гадес, оказались губы Софи. Она затянулась и выпустила дым, такой же мерцающе кровавый, выкинула сигарету. «Поехали», — хрипло сказал Гадес. Он даже не смотрел на часы с того момента, как проснулся. Время не имеет значения, если живешь вечно, и Гадес вспоминал о нем только рядом с Персифоной. Тогда он реагировал на ход времени, на пульсирующую смену эпох. Ночные огни скользили по машине, город охватывал ее, проникал сквозь металл и стекло, впитывался в кожу и кости. Оседал на волосах невидимой пылью, почти как подземный мир. Гадес хорошо понимал Омона, которому ночной неон с успехом заменил привычное солнце. Софи молчала, но то и дело поглядывала на телефон. Иногда Гадес замечал, как вспыхивал экран, но музыка больше не играла. «Ты так волнуешься за своих друзей?» — неожиданно сказала Софи. Гадес смотрел не на нее, а на дорогу впереди. Но на его губах появилась улыбка, жесткая и бескомпромиссная а в глазах отражался не только ночной Лондон, но и бездна. С таким выражением лица сжигали дотла города и развеивали прах по ветру. «Это очень...» — по-человечески, — тихо добавила Софи. «А ты думаешь, мы должны быть бездушными и недоступными богами? Мы всегда жили среди людей. Мы больше люди, чем многие смертные», — Гадес продолжал улыбаться. «Но это не меняет нашей сущности, ты еще вспомнишь». Гадес тоже помнил, как шел по зачумленным городам, разведя руки в стороны и собирая дани с теней, оставлявших кашляющие кровью тела. Гадес помнил, как проводил время в пустыне с сетом, приходил в туарешские кочевья посреди черных камней, забирая детей в голодные годы. Помнил, как много раз убивал сам, так что лица давно стерлись, превратившись в единое размытое пятно — тень которую он вбирал в себя, пропускал в подземное царство. А еще он помнил, что Персифона всегда это знала, и ее ничего не пугало. Она любила мужа таким, каким он был. — Ты вспомнишь, — повторил Гадес спокойно. — О том, что ты смерть? София нервно усмехнулась, крутя в руках телефон. — Как это работает? В смысле, Амон успел рассказать, что царство мертвецов есть и у других богов, «А как же ад или рай? Как вы делите души? Или кто все решает?» Это сложный вопрос, и не уверен, что кто-то из богов может дать на него однозначный ответ. Мы не знаем, как все выглядит для людей. Возможно, после смерти им дается выбор, или они попадают в тот мир, который ближе всего к их верованиям, к тому, чего они сами действительно хотят после смерти. И что, так многие жаждут греческого подземного мира? Это мир сумерек, тайны, магии. Так что желающих больше, чем ты думаешь. И ты впускаешь их? Мы все это делаем. Все боги смерти — это врата, сквозь которые мертвецы проходят на следующий этап существования, если хотят этого. Софи фыркнула, то ли скептически относясь к такому выбору, то ли не очень веря во всю их концепцию. Переубеждать ее Гадес не стал. И потому, что она сама со временем вспомнит, и потому, что они уже подъезжали к ее дому. «Извини, до двери тебя провожать не буду», — сказал Гадес. «О да, я со своей матерью тоже не хочу встречаться», — Софи медлила. Крутила в руках телефон, отстегнула ремень безопасности, но не торопилась выходить из машины. «Ты правда во все это веришь?» — спросила она. «Не верю. Знаю» он тоже отстегнул ремень и наклонился к софи так что ощутил как она невольно напряглась а ее пальцы стиснули телефон я знаю что ты и есть Персифона. ты вспомнишь не можешь не вспомнить он надеялся что в последние слова не просочилось отчаяние он надеялся что софи не отшатнется и на миг ему показалось он чувствует запах цветов а софи наклонилась ближе так что Гаде смог ощутить ее дыхание. Она оставалась все той же Софи, которая не помнила себя до конца, но ее глаза на миг отразили тьму подземного мира, его тайны и шелковистую траву, говорящую о смерти и жизни, неизбежно о жизни. Голос Софи шелестел подобно этой траве. «Проведи меня, покажи, я тебе верю, назови мое имя». «Назови мое имя, которое принадлежит тебе». Ему показалось еще мгновение, еще имя, и она вспомнит все и до конца. Но в этот момент со стороны дома раздалось «Софи?». Она отшатнулась и явно смутилась. Отвернулась и заторопилась, выбираясь из машины, скомканно пробормотав прощение и просьбу держать в курсе. Гадес видел, что дверь дома распахнута, и на пороге стоит мать Софи видимо, заметившие их. Руки Гадеса лежали на руле. Ему оставалось только завести машину и уехать, раствориться в ночи, но он прорычал. «Да в бездну!» Дверца машины оглушительно хлопнула. Гадес в несколько широких шагов прошел мимо почтового ящика по дорожке к дому. Догнал Софи почти у самых ступеней, но смотрел не на нее, а на настоящую в дверях женщину. Деметра ничуть не изменилась. Да из чего могла измениться богиня? Обычное, подчеркнуто домашнее платье с крупными красными маками. Спокойный взгляд, который кому-то мог показаться теплым, но Гаде знал, что это мед, патока, в которой застревают зазевавшиеся мухи. Добрый вечер, — поздоровалась Деметра холодно. «Видимо, я должна поблагодарить, что вы подвезли мою дочь. Вряд ли ты будешь благодарить меня». Она посмотрела на Годеса внимательно, и только ее глаза невольно расширились, когда она его узнала. Больше ничто не выдало ее эмоций. «Не понимаю, о чем вы. София, иди к себе, мы поговорим позже». «Но, мама, иди». Софи не возражала, прошла мимо матери, которая не отрывала взгляд от Годеса поднялась по лестнице, но уходить не стала, притаившись на ступеньках. Диметра этого явно не заметила. Она в упор следила за хищной улыбкой Гаддесса. «Думала, ты явишься позже. А я не думал, что ты решишься скрывать от дочери ее истинную сущность. Я сделаю все, чтобы помочь Персифоне. Может, позволишь решать ей самой? Ей?» Диметра приподняла идеально очерченную бровь. Ты соблазнил ее, обманом заставил съесть тот гранат, привязал к подземному миру, не очень похоже на добровольное решение. Тебе всегда было проще так думать. Пшеничные волосы Диметра были свиты в толстую косу, но сейчас, словно сами по себе, расплетались тяжелыми волнами, падая на плечо. И вместе с ними в воздухе искрилась и сила, запах свежего хлеба, шелест спелых колосьев, тяжелых от зерна. Гадес тоже не сдерживал холодной темной ярости. Он ощущал, как она клубилась на кончиках его пальцев, свивалась в тенях у двери, которую Диметра сжимала рукой. Воздух между богами подрагивал и едва ли не искрил от напряжения. — Ты ведь знаешь, что происходит, — глухо сказал Гадес. — Все знают. «Кто-то убивает богов. Персифоне опасно не знать, кто она, не владеть силой, не суметь защитить себя. Я смогу о ней позаботиться. Для нее безопаснее пока не помнить. Так сейчас она не богиня. Никто не распознает ее. Кроме меня. Кроме тебя». Годес хотел сказать, что это глупо. Даже если никто не может понять, кто такая Персифона, уж Диметру все знают и понимают, кто ее дочь, но одновременно с этим он вспомнил, как часто Диметра брала приемных детей, пока Персифона жила с Годесом. Обычные человеческие дети, которые вырастали, жили и со временем умирали. Софи могут считать такое же, только Гадесса не удалось обмануть. «Я защищу ее», — сказала Диметра, и ее сила опала, словно прячась. «И от тебя тоже!» И она захлопнула дверь перед так и стоящим на пороге Гадесом. Он еще чувствовал Персифону там, за стенами. Ее сердце белось в такт его собственному, а потом он глубоко вздохнул и вернулся в машину. Возможно, показываться Деметре было ошибкой, но он был рад снова посмотреть ей в лицо, хотя кое-что в этом мире точно не менялось столетиями. Например, маниакальное стремление Диметры уберечь дочь и навсегда оставить рядом с собой. Без персефоны машина казалась пустой, покинутой и холодной. Годес включил печку, чтобы хоть немного согреться и вытравить ощущение промозглого вечера и чужой силы, потер виски, пытаясь собраться с мыслями, а потом проверил телефон, заметив новое сообщение от Омона. Ему стало Hruže.